Капитан взглянул на своего брата, все еще остававшегося в нерешительности. «Пустяки! Ты найдешь время передать свои письма. Что же касается денег, то у меня их вдоволь. Так идем с нами, ты познакомишься с парижской жизнью». Мержи уступил настоянию. Брат представил его по очереди своим друзьям. Барону де Водрель, шевалье де Раинси, виконту де Бевиль и прочим.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 «К тому же, моя милая, для меня все равно католики, гугеноты, пописты, евреи, турки. Меня их споры интересуют, как сломанная шпора». «Нечестивец!» — проворчал Водрейль и перекрестил свой рот, тщательно стараясь прикрыть это движение носовым платком. «Нужно тебе сказать, Бернард», — сказал капитан Жорж, «что между нами ты едва ли встретишь таких спорщиков, как наш ученый Теобальд вольфштейн -Ньюс. Мы не придаем большого значения богословским беседам и, слава Богу, находим лучшее применение своему времени. «Быть может, — ответил Мержи с некоторой горечью, — быть может, для тебя было бы полезнее прислушиваться внимательно к ученым рассуждениям достойного священнослужителя, которого ты только что назвал. Довольно об этом, братишка. В другое время я, может быть, с тобой об этом возобновлю разговор. Я знаю, что твое мнение обо мне, ну, все равно».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 Тогда каждый выдающийся человек имел свою кличку, равно как и скандальные слухи, распускавшиеся про них. «Видите, — говорили ему, — этого советника, такого бледного и желтого. Это мессер Петрус Дофинибус, по-французски Пьер Сегье, который во всех делах, что он предпринимает, ведет себя так ловко, что достигает желанного конца. Вот капитанчик Егоза, Торре де Монмуранси.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 Женщина статного роста, ехавшая в сопровождении двух лакеев, на белом муле, который увел конюх. Платье ее было по новейшей моде, и все топорщилось от множества шитья. Насколько можно было судить, она была красива. Известно, что в ту эпоху дамы выходили обязательно с маской на лице. У нее была черная бархатная маска. Судя по тому, что было видно в отверстии для глаз, Можно было заключить или, вернее, предположить, что кожа у нее должна быть ослепительной белизны и глаза темно-синие. Проезжая мимо молодых людей, она задержала шаг своего мула. Казалось даже, что она с некоторым вниманием посмотрела на Мержи, лицо которого было ей незнакомо. При ее проезде люди видели, как перья всех шляп касались земли, А она грациозно наклоняла голову в ответ на многочисленные приветствия, которые слал ей строй поклонников, сквозь которые она следовала. Когда она уже удалялась, легкий порыв ветра приподнял подол ее длинного шелкового платья, и как молния блеснула маленькая туфелька из белого бархата и полоска розового шелкового чулка.